Глава восьмая 1705 год, август, второе Каширские заводы Аютия Предохранительный клапан засвистел, сообщая о достижении рабочего давления в котле. И работник нажал на рычаг, подавая пар в цилиндр. Там медленно стронулся с места и начал движение поршень, подпуская пар пока еще не удалось добиться хорошей компрессии. Однако и при такой начало бодро набирать обороты колесо маховика через кривошипно-шатунный механизм. Закрутилась ось отбора мощности, а через нее и заработал молот, большой молот, заметно крупнее и тяжелее, чем ставили на водяное колесо. Засуетились рабочие, вытащили из гор на деталь, и, ловко орудуя, Подсунули ее на наковальню, а потом там стали ворочить, обрабатывая. Хорошо пошло, заметил Алексей, наблюдавший за этим. Да, неплохо, охотно согласился Олег Кириллович и кивнув на паровик спросил: Долго он так молотить может? Несколько часов кряду. Потом нужно передых делать, спускать давление и воды подливать. Прогревать и заново. Сутки часа три-четыре простоя. А без простоя никак? Пока никак. Но мы работаем над этим. Да и раз в несколько дней его нужно останавливать на обслуживание и осмотр, чтобы не взорвался. Взорвался? Ух, адская машинка. Так мне ее забрать? Нет, скинулся двоюродный дед. «Сколько сможешь таких поставить?» «До конца года?» «Да». «Пока не знаю». «Мы же опытные тебе сюда приволокли. Хотим посмотреть, как он под настоящей нагрузкой жить будет. Потому и отгородили от цеха крепкой кирпичной стеной. От греха подальше». «А ну как взорвется!» Второй опытный, а он, судя по тому, как тянет, мне один несколько водяных колес заменит. Понимаю. Если поставишь десяток, я ускорю выпуск железных пушек. Хотя бы десяток, но лучше бы штук двадцать. Колеса очень нестабильны, сам знаешь. Больших водных запасов у нас тут нет. Крутятся слабенько. Силы доброй в них нет, так что лучше их вообще заменить на вот такие. Благо, что на торфе работают, а его много, и он дешев. Сделаю все, что в моих силах, но они не только тебе нужны. Да это колесные повозки к чугунной дороге? Не только. В Перми нам надо расширить выпуск чугуна. Дутье нужно. С колес тоже много не снимешь. Каму ведь плотины не перекрыли, а на мелких реках сила невеликая. Чугунмены не стали у шведа покупать за копейки. Долго ли продлится Несколько лет точно. Им все равно его продавать некому. А пушки нам нужны уже вчера, сам же говорил. Повторяю, сделаю все, что в моих силах. И ты в приоритете. Тебе в первую очередь буду их поставлять. Сколько тебе их нужно? Всего? Всего? Полсотни, не меньше. Но к ним нужно работников готовить. Я к этому приставлю подмастерьев побольше. И к следующим, если все добро пойдет, до конца года десятка полтора-два в дело пущу. Полтора десятка? Два! Не задумываясь, произнес Лев Кириллович. «Хорошо, тогда первые двадцать твои». Ударили по рукам. Вышли на свежий воздух. Подальше от жаркого помещения, которое в эту августовскую пору прогревалось и топкой, и разогретым котлом, и утечками пара. Да и горн свою лепту немалую вносил. «Тяжко людям приходится». «Я им добро плачу. Ропщут. Мало. Денежное дело держится». «Ты хорошо, что про шведский чугун вспомнил. Как с литьем дела? Я видел твои бумаги, роста почти нет. А мы на внутренний рынок все словно в бездну спускаем. Ибо дешево и нужно. И в Иран продаем, а они еще хотят. Себе. Не на продажу далее в иные страны» рад бы до да людей нет обученных а ты вон на паровики их ставить хочешь справишься на паровики справлюсь сие дело очень нужное а литье значит нет я на паровики буду уже толковых мол мало обученных до да головастых переводить им проще обучаться новому ты не ответил «У меня уже пять школ, переполненных. Рабочие учатся посменно. Один день за партой сидят, второй — в подмастерьях. Но нужно время. Сам видишь, как тут все разрослось за последние годы. В будущем году литье простых товаров и ядер увеличишь? В этом уже увеличу, но не сильно. Про чугунные пушки хотел с тобой поговорить». «Нет. Что нет? Не буду их лить. Это новый цех ставить. Людей выделять. Толковых, очень толковых. Чай пушка не чугунок. Мастеров настоящих потребно ставить. А брать их мне неоткуда. А если я найду? Откуда?» Меньшиков писал, что Бремен-Ферден завербовали три сотни подмастерьев, и прочих рабочих по чугунному литью. В сентябре в Ригу прибудут, оттуда к тебе пошлю». М, -м, м толковые. А кто их знает? Тебе и проверять, и к делу пристраивать». «Язык ведают?» «Не думаю». «Тогда скверно. Да и они вестимо командовать хотят». «Сам погляди». Ежели артачатся станут, обратно отправим. Мы не обеднеем, а мороки меньше. Хотя он искал таких, чтобы сидели без надежды и готовые на любые приличные условия. Сколько тебе из них нужно? Все. Ежели такие, там и вправду. Я бы еще столько же взял. Если работники толковые, то я выпуск простых товаров сильно наращу. И быстро. Точно? Точно. «И за пушки чугунные возьмешься». «Возьмусь», — нехотя произнес Лев Кириллович. «Но ты бы их пушечный двор лучше бы передал. Там люди в том опытные в таких делах. Мне и железных пушек за глаза хватает. Тем более, что ежели с ними все пойдет ладно с паровиками, то чем на пушечном дворе заниматься станут?» Если так, то я из той партии работников на пушечный двор лучших отберу. Если остальные в деле разумеют мал-мало, а не как вчерашние крестьяне, то и ладно. Даже таких с руками оторву. По железным товарам у тебя тот же рост остановился. Та же беда. А то как же. Она самая. Людей нет. Крестьян охочих я набрать могу, то невеликая трудность. Они и сами толпами меня осаждают, плачу-то я щедро. Но не умеют же такие работники ничего и не знают, учить надо. А у них большая часть хоть кол на голове тиши — дубы Может, меньшиков и таких работников поищет там у германца? — Таких сложнее найти, — задумчиво произнес царевич. — Ну, раз так, то не обессудь. мал мало дам сверху к тому, что сейчас делаю до конца года, а так... — Только через год или два. Эти олухи, ежели добро не обучить, станки ломают и инструмент портят. — Нарочно? — Да не. — отмахнулся Лев Кириллович. «Дубы же! Везде ведь с умом все делать надо. И не лениться, не пропускать ничего, не делать на авось, а они не привыкшие к такому. Значит, пушки чугунные не хочешь в работу? Если очень надо, возьму. Но прошу, не дури. У меня люди от усталости падают». Я им хорошо плачу за переработки, и они охотно на них выходят. Но они же не железные. да им продыху. У Демидова как, не знаешь? Да то же самое. Хотя Никита чрезмерно крут с людьми. От него работники ко мне перебегают. Он раз в два-три месяца ругаться приезжает. Если бы я не был дядей царя с кулаками на меня бросался бы а ведь молчит так ты поспрашивай. ежели пошь людей начнется от усталости великой хорошего мало алексей покачал головой слонато он и не приметил активное развитие производства требовало нормальной регламентации труда с выходными и отпусками, и рабочим временем, которое бы не вжимало все силы из людей. В общем, трудового законодательства даже в теории не наблюдалось. А как его вводить? На волне острейшего дефицита хоть немного квалифицированных рабочих рук. И в фазе роста, когда спрос на продукцию таких крупных предприятий обгонял производство с изрядным опережением. Беда. С отцом-то он договорится, но как быть с заводчиками? Они ведь станут единым фронтом против таких чудес. Здесь требовалось всё обмозговать и тщательно взвесить. Понятно, что шалить не станут. Но кто его знает? Вдруг кто сорвется? А новые точки напряжения внутри страны были совершенно ни к чему. А ведь в будущем, 1706 году, он собирался открывать верфь Павлоградя, причем весьма непростую, подсерийное производство торговых кораблей, своих. Их пока разрабатывали. И под ту верфь планировалось около полутора тысяч работников привлечь, что представлялось весьма нетривиальной задачей не только на саму верфь, но и на связанные непосредственно с ней производства. Там ведь и литейный цехнадо, и кузнечный. И попросить не у кого. Везде дефицит. Торговый флот можно было строить по двум стратегиям. Первая опиралась на флейты или его производные. Например, корабль Ост-Индийской компании, то есть на максимально дешевые рабочие лошадки, которые можно Печь, как горячие пирожки. Но у этой стратегии было два очень серьезных минуса. Прежде всего, такой флот требовал огромного количества моряков и капитанов. А их у России не наблюдалось. В обозримом будущем не появится. В отличие от какой-нибудь Голландии с Англией, которые жили морем уже долгие десятилетия, а то и века Сам по себе этот момент ставил жирный крест на подобной стратегии, но имелась и вторая проблема – строительные материалы и, прежде всего, корабельный дуб. А его требовалось целая прорва. Для чего была нужна мощнейшая индустрия не только по его заготовке и подготовке, но и скупки В Речи Посполитой и землях Нижней Германии. В общем, тупик. Алексей был вынужден склониться ко второй стратегии — строительству небольшого количества крупных торговых кораблей, максимально современных, с предельным насыщением самыми передовыми технологиями, иными словами, ступать на путь создания полноценных винджамеров, больших, вместительных и быстроходных кораблей, способных эффективно работать на дальних рейсах с малой командой. Понятно, не сразу строить именно их, К этому придется идти в несколько этапов. Однако выбора по сути не оставалось. Да и отец был вдохновлен этой идеей безгранично, из-за чего столько и возились верфью в Павлограде. Но, вероятно, с ней придется повременить, начав строительство первых больших торговых кораблей именно на Московской верфи, с последующей переправкой их по рекам и Волоком в Балтийское море. Но это будет непросто. Но людей, судя по всему, найти для новой серьезной верфи будет еще сложнее, если вообще возможно. Во всяком случае, в ближайшие годы. Русский посол в сопровождении небольшой делегации входил во дворец правителя державы Аютия. Медленно и спокойно внешне, но с трепетом внутри. Не так давно, в 1688 году, в этой стране вспыхнуло восстание, что свергло старую династию. То, что уступило влиянию французов и едва не обратило эти земли в их колонию и теперь местные очень прохладно вели себя со всякими европейцами. Французам так и вообще сюда был вход закрыт. Чуть-чуть торговали голландцы, да и то под сильным давлением. Так что надежды на успех, что делегацию русских хотя бы примут, было мало. Но обошлось. Приняли. «Кто вы?» Спросил через переводчика по-голландски Санфет Восьмой. «Ваше Величество, мы представляем моего государя Петра из далекой России. Мы не ведаем о такой державе. Она лежит к северу от Индии и Ирана. Как Голландия, намного восточнее. И что же вы хотите?» «Мой государь хотел бы торговать с вами». И, видя скепсис на лице правителя и его окружения, посол сразу же добавил, «Но не как французы, а на равных, честно. Наша держава более двух веков сражалась с европейцами, чтобы не стать колонией, и мы прекрасно понимаем те беды, которые постигли вас совсем недавно». «Но вы европейцы. Восточные европейцы. Западные европейцы, такие как голландцы, англичане, французы и прочие, стремятся всех, кого могут, обратить в колонии, чтобы грабить ради своей наживы. Но мы научились с ними драться и отстояли свою независимость, пройдя через много кровопролитных войн» почему мы должны вам верить вы не должны ваше величество посол выдержал паузу подождал пока свита местного правителя переварит эти слова и продолжил мой государь предлагает создать торговую компанию пополам так чтобы половины ее владели вы половиной он с тем чтобы и прибыль от нее делилась — А дабы вы удостоверились, мой корабль готов принять на борт ваше посольство, которое бы смогло прибыть ко мне на родину и все обговорить. Помолчали, переваривая и обдумывая слова русского посла. Обменялись несколькими фразами. И, наконец, правитель спросил. — И чем вы хотите торговать? — Оружием ибо преуспели в его изготовлении. Вы сами можете убедиться в этом». Посол сделал жест, и его свита начала передавать подарки. Перед санфетом выкладывали ящики, и посол пояснял их содержимое, а также говорил о ценах, которые выглядели даже в первом приближении радикально ниже тех, которые называли французы и голландцы. «И что вам нужно? Такие товары? Мы хотели бы покупать у вас белый, мягкий металл, который мы называем олова. Но у нас его немного. Перед тем, как прислать меня к вам, мой государь собрал слухи о вашей земле. И его рудознатцы сказали, что, скорее всего, в ваших землях его очень много. К тому есть все признаки. Он готов прислать рудознатцев вам в помощь, дабы вы смогли найти залежи этого металла и организовать его добычу. Это не золото или серебро, но олово очень ценный и востребованный товар, ведь из него делают бронзу, которая всем нужна». Санфет задумчиво переглянулся со своими советниками. Посол уже продолжил. «Нашим странам нечего делить» россия не живет торговлей как французы или голландцы. мы продаем свой товар и ищем товаров для себя. французы тоже продавали свой товар но они не предлагали вам торговать честно они стремились вас ограбить и на вас нажиться это верно нехотя согласился санфет более того Если вашему величеству будет потребно, Россия готова принять ваших людей, чтобы обучить их тому, как воевать с европейцами на равных. Для нас это была горькая наука, и мы не хотели бы, чтобы кто-то еще испытал эту боль. Но ведь вы христиане, не так ли? Мы православные христиане, гонимые в Западной Европе, где главенствуют католики и протестанты. «И у моего государя под рукой не только они. Ему верно служат и мусульмане, и буддисты». «Буддисты?» — удивился Санфет. «Элмыки — это потомки степных кочевников, живших некогда севернее державы Цин. Их предки приняли буддизм давно, и мой государь с уважением относится к их вере, а они отвечают ему верной службой». Петр по весне отправил пять кораблей в экспедицию. Один, чтобы тот изучил западное побережье Африки. Другой — восточное, третий шел в Абиссинию, чтобы установить с ней торговые и дипломатические отношения. Четвертый — в Сиам, ну то есть в Аютию. Пятый же двигался в державу Цин, хотя, впрочем, без особой надежды. Слишком сложными были отношения у России с этой державой. Впрочем, в случае дипломатической неудачи пятый корабль должен был обследовать регион. Корабли были куплены в Голландии и укомплектованы в основном голландскими моряками. Рисковая стратегия, но иного выбора по сути и не было. России требовалось найти не только интересные места для торговли, но и потенциальных торговых партнеров. Напрямую конкурировать с теми же голландцами или там португальцами она не могла. Так что цель по совету сына и решилась на сценарии равноправных договоров и демпинговых цен. Во всяком случае там, где интересы голландцев или других крупных игроков либо были символические, либо вообще отсутствовали.